Глава сороковая. Николь проснулась от громкого стука. Ей снова снилось, как она тонет в реке Хюэ. И, очнувшись, она судорожно глотнула ртом воздух. На этот раз это был не сон. Кто-то крепко сжал ее. В панике Николь померещилось, что огромная птица расправила крылья и хлещет ее по груди. Николь сперва не смела взглянуть на обидчика. Но вот, наконец, открыла глаза и с облегчением вздохнула, увидев знакомое лицо Улан. За окнами стемнело, и ее подругу окружал ореол света от небольшой лампы в углу. Улан поднесла палец к губам, глядя на нее широко распахнутыми глазами. Когда Николь кивнула, то отпустила ее. «Ты ворочилась во сне», — прошептала Улан. «Не хотела, чтобы ты вскрикнула». «Что происходит? Тебе нужно уходить». «Агент Эвьет Николь подняла голову. «Нет», — Улан скорчила гримасу. Оно разваливается на части, сюда идут дезертиры вьетнамской армии. Те, кто был с французами, воюют с Витминем. Раздался сильный шум и гам, будто люди стучали в кастрюле и сковородке. Что это? Николь приподнялась. Жители домов стараются призвать на помощь полицию, но это не сработает. От громкого хруста они подскочили и вцепились друг в друга. Вандалы! Взгляд Улан был испепеляющим. Если тебя найдут, ты никогда отсюда не выберешься. Они злятся на французов за то, что проиграли в войне. А теперь им угрожает вьетминь. Николь в ужасе посмотрела на подругу. Сейчас они в магазине. На улице они пытались застрелить двух человек. Французов? Вьетнамцев, которые поддерживали французский режим. Когда они уйдут, я заберу тебя в магазин. Они не станут заходить дважды. Эти люди уносят все, что могут. Сюда они не поднимутся. По позвоночнику Николь пробежал холодок. Если они найдут ее здесь, она больше никогда не увидит дочь. Улан покачала головой. Они пришли, когда ты спала. Сердце подпрыгнуло у Николь в груди. И они не поднимались сюда? Нет, они знают, что я двоюродная сестра Чана. Меня они не тронут. Но я должна вывести тебя отсюда, пока он не вернулся. Сейчас его здесь нет. Он хочет, чтобы я отдала ему магазин. Можешь оставить ключи у меня. Он вернется в полночь. Вы оба сможете уехать. Оба? «Не понимаю. Здесь Марк». Сердце Николь готово было разорваться от счастья. «Он жив?» Она осмотрелась по сторонам, будто Марк мог явиться к ней из темных углов комнаты, словно призрак. «Сейчас его здесь нет?» — Улан улыбнулась. «Когда он понял, что ты не во Франции, то отправился на виллу, но не нашел тебя там и стал искать здесь. Он вернется чуть позже». «Марк жив?» — повторила Николь, не в силах поверить. «Это правда?» Улан кивнула. Ощутив прилив энергии, Николь вскочила с кровати. Она надеялась, что война пощадит его, и сейчас радость о сознании того, что он жив, переполняли ее. Оживилась каждая клеточка тела. Долгое время Николь пыталась отвлечься от тоски, заглушить боль, поселившуюся в сердце, но теперь пожилом вновь побежал ток. Она воскресила в памяти прикосновения его рук, черты лица, ярко-голубые глаза. Николь помнила малейшие детали, желая вновь прикоснуться к нему. «Он жив. Жив!» Она заулыбалась, глядя на Улан. «К счастью, его застала ты, а не Чан. Я сказала, что ваша дочь у Сильвия. Он знает, что мы друзья. Марк поможет найти твою сестру?» На глаза навернулись горячие слезы, и Николь протянула руку. «Марк возьмет мотоцикл моего кузена. Я сказала ему, что ты заболела. Тебе нужно продержаться. Вот деньги, которые я смогла собрать». Улан передала Николь небольшой сверток. Подруги обнялись. «Прости, что так мало!» В соседнем доме раздался грохот мебели. Николь испуганно посмотрела на подругу. «Не беспокойся, ты будешь в айфоне до рассвета. Вы не так уж сильно отстаёте от Сильвии». «На дорогах пока безопасно?» Улан поморщилась. «Вам придётся рискнуть». Они подождали, пока не стих шум в доме по соседству. Надежды Николь росли с каждой минутой. Нужно уехать этой ночью. С помощью Марка она найдёт Сильвию и Селесту. «Всё будет хорошо». Николь вернет свою прекрасную девочку. Ее хватило радостное предчувствие, хотелось кричать от счастья, но она сдержалась. Улан, должно быть, заметила тревогу на лице подруги. Николь старалась не слушать внутренний голос, который намекал, что Сильвия могла передумать насчет Франции. Но когда Улан сжала руку Николь, да почувствовала поддержку подруги. Все образуется, иначе быть не может. Они дождались безопасного момента, выскользнули через черный ход дома Улан и вошли на задний двор магазина Николь через переулок. Ночь была ясной, на небе сверкали звезды. Они с Улан стояли на свежем воздухе, вспоминая о проведенном месте времени. Как смеялись и как ужинали здесь, впитывая лучи уходящего солнца, как вместе преодолевали трудности. Николь знала, что Улан сейчас думает о том же самом, и на секунду захотелось никуда не уезжать. Их привлек звук, идущий от дома Улан. Николь замерла на месте. Чан? «Не должно быть, я оставила открытой дверь. Ты должна уходить сейчас же. У Марка ключи от мотоцикла. Я не стану запирать сарай». «А Чан не рассердится?» «Конечно, рассердится. Я скажу ему, что ты украла мотоцикл». Они заулыбались, глядя друг на друга. Николь чуть жала ладони Улан. «Спасибо тебе за все. Николь, мы же подруги». «Лучшей подруги у меня еще не было». Николь знала, что, возможно, уже никогда не увидит Улан и хотела сказать ей намного больше но все читалось в ее взгляде. «Как и у меня», — кивнула та. «Когда стемнеет, придет Марк. Вы должны уехать. Постарайся покинуть магазин до полуночи». «Не могу поверить, что это конец». «Думай о нем, как вначале. Надеюсь, ты сможешь быстро найти сестру. Поцелуй от меня малышка. Николь зажмурилась. В глазах показались горячие слезы, но она подавила волну эмоций. Николь в последний раз обняла Улан. Подруга отступила на шаг и пошла назад к переулку. Возле своей двери обернулась и помахала на прощание. Николь охватила печаль, но она все же подняла руку. Потом дрожащей рукой девушка открыла дверь в магазин и зашла. Мародеры сбросили ее драгоценные рулоны шелка на пол. Николь осторожно прошла по комнате среди темноты, возвращая некоторые рулоны на полки, но потом сдалась, оставив их лежать на месте. Смысла наводить порядок не было. Николь встала и осмотрелась по сторонам, не веря, что все ее труды и любовь, которую она вложила в магазин, все пошло прахом. Жар спал, но ноги еле держали ее. Она поднялась наверх, легла в постель и стала дожидаться Марка. Внутри было сыро и промозгло, но она закрыла глаза, прислушиваясь к ночным звукам. Уханью совы, взмаху крыльев, плачу ребенка во сне. Она проживала в своем магазине шелка последние часы.